Глава в Высший замысел. В этой книге рассказывается, как закономерности движения небесных тел, таких как Солнце, Луна и планеты, привели людей к мысли, что эти движения управляются строго определенными законами, а не отданы на милость капризов и прихотей богов и демонов. Вначале существование таких законов стало очевидным только для астрономов или астрологов, которых в прежние времена не отличали от астрономов. Явления, происходящие на Земле, настолько сложны и зависят от столь многих факторов, что люди в эпоху древних цивилизаций были не в состоянии обнаружить какие бы то ни было закономерности, управляющие этими явлениями. Но со временем новые законы были открыты не только в астрономии. Так возникла концепция научного детерминизма. Считалось, что должен существовать полный набор законов, позволяющих, исходя из заданного состояния Вселенной в определенный момент времени, определить путь ее эволюции. Эти законы должны быть справедливы везде и всегда, иначе они не могут считаться законами. Не может быть никаких исключений и чудес. Боги и демоны лишены права вмешиваться в происходящее во Вселенной. Когда впервые была выдвинута концепция научного детерминизма, были известны лишь сформулированные Ньютоном законы движения и всемирного тяготения. Мы уже рассказывали, как Эйнштейн расширил эти законы в рамках общей теории относительности, и как они управляют другими аспектами нашей Вселенной. Законы природы объясняют поведение Вселенной, но не могут ответить на поставленные в начале этой книги вопросы. Почему есть что-то, а не ничто? Почему мы существуем? Почему существует именно этот набор законов, а не какой-либо другой? Некоторые скажут, что ответ на эти вопросы прост. Существует Бог, решивший сотворить Вселенную именно такой. Вопрос о том, кто или что является Творцом Вселенной, звучит вполне осмысленно. Но если ответ Бог, то сразу же возникает вопрос, а кто же создал Бога? Такая концепция предполагает существование некой сущности, которая не нуждается в Творце, и эта сущность называется Богом. Это так называемое доказательство бытия Бога, в основе которого лежит понятие первопричины. Мы, однако, утверждаем, что ответы на все эти вопросы можно получить, оставаясь исключительно в рамках науки и без привлечения каких бы то ни было божественных сущностей. Согласно концепции м о д е л и з а в и с и м о г о реализма, изложенной в главе 3 наш мозг интерпретирует поступающие от органов чувств сигналы и строит на их основе модель внешнего мира. Мы формируем у себя в мозгу представление о доме, деревьях, других людях, электрическом токе из розетки на стене, атомах, молекулах и других вселенных, и только эти представления и являются для нас реальностью. Никакого модели независимого способа проверить реальность не существует. Отсюда следует, что хорошо построенная модель порождает собственную реальность. Хорошим примером, на основе которого можно порассуждать о проблемах реальности и творения, служит игра «Жизнь», придуманная в 1970 году молодым математиком Джоном к о н в е м из Кембриджского университета. Слово «игра» в этом случае не совсем корректно. В этой «игре» нет ни выигравших, ни проигравших, ни игроков. Игра «жизнь» — это, собственно, не игра, а набор правил для двумерной вселенной. Эта вселенная детерминистична. При заданной начальной конфигурации, начальных условиях, правила, законы полностью определяют все дальнейшее развитие. Мир конвея представляет собой клечатую т доску вроде шахматной, но простирающуюся бесконечно во всех направлениях. Каждая клетка может находиться в одном из двух состояний. Быть живой, закрашена зеленым цветом, или мертвой, закрашена черным. У каждой клетки восемь соседей. Над ней, под ней, слева, справа и четыре клетки, соседствующие по диагонали. Время в этом мире не непрерывно, а имеет вид дискретных шагов, ходов. Для заданной конфигурации живых и мертвых клеток количество живых клеток определяет что произойдет при очередном ходе в соответствии со следующими правилами первое живая клетка у которой две или три живые соседки продолжает жить выживание второе мертвая клетка которая соседствует ровно с тремя живыми клетками становится живой рождение третье все другие клетки умирают или остаются мертвыми Живая клетка с одной соседней живой клеткой или вообще без единой живой клетки по соседству считается умершей от одиночества, а живая клетка с более чем тремя живыми соседками считается умершей от перенаселения. Вот и все правила. Для любой заданной начальной конфигурации они определяют конфигурации во всех последующих поколениях. Отдельно стоящая живая клетка, так же, как и две стоящие рядом клетки на следующем шаге, умирают из-за недостаточного числа соседей. Конфигурация из трех соседних живых клеток, расположенных по диагонали, проживет немного дольше. На первом шаге умирают крайние клетки, и остается лишь средняя, которая умирает на следующем шаге. Таким образом, испаряется любая диагональная конфигурация живых клеток. Если же три соседние живые клетки расположены в ряд по горизонтали, то, как и в диагональном случае, средняя клетка продолжает жить, тогда как две крайние умирают. Но в этом случае над и под средней клетки рождаются новые клетки, и ряд превращается в столбик. Аналогично при следующем ходе столбик снова превращается в ряд, и процесс повторяется до бесконечности. Такие конфигурации называются мигалками. Три живые клетки, размещенные в форме буквы Г, демонстрируют иной тип поведения. На следующем шаге конфигурация превращается в квадрат 2х2, который относится к числу так называемых устойчивых фигур. Они в дальнейшем остаются неизменными. Многие конфигурации сначала меняют форму, но вскоре становятся устойчивыми, умирают или возвращаются к своей исходной форме, после чего цикл повторяется. Имеются еще так называемые планеры, движущиеся фигуры, форма которых от шага к шагу меняется и после нескольких шагов возвращается к исходной со смещением на одну клетку по диагонали. Эти конфигурации как бы парят по диагональной траектории. Столкновение таких движущихся фигур может сопровождаться необычными явлениями, зависящими от формы каждого планера в момент столкновения. Мир этот интересен тем, что при всей простоте, лежащей в его основе физики, его химия оказывается весьма нетривиальной. Так сложные объекты бывают самых разных масштабов. Согласно фундаментальным принципам физики, на самых малых масштабах мы имеем дело только с живыми и мертвыми клетками. На больших масштабах появляются планеры, мигалки и устойчивые блоки. На еще больших масштабах появляются еще более сложные объекты, такие как ружья, стационарные конфигурации, которые периодически порождают планеры, парящие по диагонали. Наблюдая какое-то время за миром игры-жизнь на любом масштабе, можно вывести законы, которым подчиняется поведение объектов на этом масштабе. Например, для объектов с характерной протяженностью в несколько клеток, Справедливо такие законы, как квадратные блоки, не движутся, планеры перемещаются по диагонали, а также ряд законов, описывающих то, что происходит при столкновении объектов. Для сложных объектов любого уровня можно построить целую физическую теорию. В формулировках этих законов встречаются сущности и понятия, отсутствующие в исходных законах. Например, в исходных законах нет таких понятий, как столкновение и движение. Исходные законы описывают лишь жизнь и умирание отдельных неподвижных клеток. Как и в случае нашей Вселенной, в игре «Жизнь» реальность зависит от используемой модели. Конвей со своими учениками создали этот мир для того, чтобы понять, возможно ли во Вселенной со столь простыми фундаментальными законами с у щ е с т в о в а н и я достаточно сложных, способных к самовоспроизведению объектов. Могут ли в мире игры «Жизнь» существовать сложные фигуры? о б л а д а ю щ и е свойством в соответствии с законами этого мира, порождать на протяжении нескольких поколений подобное себе. Конвей с учениками не просто наглядно доказали это, но и смогли продемонстрировать, что такого рода объект даже в некотором смысле разумен. Что подразумевается под этим? Строго говоря, они показали, что огромные самовоспроизводящиеся конгломераты клеток представляют собой универсальные машины Тьюринга, В данном случае это означает, что для любого расчета, который в принципе может быть выполнен на компьютере в осязаемом мире при условии, что мы вводим подходящие данные, то есть задаем соответствующую конфигурацию игры-жизнь, спустя несколько поколений, ходов, машина окажется в состоянии, в котором с нее можно считать выходные данные, соответствующие результату упомянутого компьютерного расчета. Чтобы получить представление о том, как это работает, Посмотрим, что происходит при обстреле планерами простого квадрата из четырех живых клеток. При подходящей конфигурации сближения планеров с квадратом, этот исходно неподвижный квадрат будет двигаться навстречу источнику планеров или в противоположную сторону. Таким образом, квадрат может вести себя подобно ячейке компьютерной памяти. На самом деле, с помощью планеров можно создавать конфигурации для выполнения всех остальных функций современных процессоров, такие как системы И или ИЛИ. То есть потоки планеров можно использовать для передачи и обработки данных, так же как электрические сигналы используются для этих же целей в привычных компьютерах. Самовоспроизводящиеся конфигурации в игре «Жизнь» представляют собой сложные объекты, совсем как в нашем мире. Согласно одной из оценок, основанной на вычислениях математика Джона фон Неймана, минимальный размер самовоспроизводящейся конфигурации в игре «Жизнь» составляет около 10 триллионов клеток. Это примерно равно числу молекул в одной клетке человеческого организма. Живые существа можно определить как устойчивые сложные системы ограниченных размеров, способные воспроизводить себе подобных. Описанные ранее объекты удовлетворяют условию самовоспроизведения, но, возможно, не являются устойчивыми. Небольшое внешнее воздействие вполне может привести к разрушению хрупкого механизма. Но нетрудно представить себе, что задав немного более замысловатые законы, Можно получить сложные системы, обладающие всеми необходимыми признаками жизни. Представим себе такого рода структуру. Нечто, походящее на объект из мира конвеевской игры «жизнь». Такой объект будет реагировать на внешние раздражители, и это будет напоминать реальное принятие решений. Способна ли такая жизнь сознавать себя? Этот вопрос остается предметом ожесточенных споров. Некоторые считают самосознание свойством, присущим исключительно человеку. Оно дает нам свободу воли, возможность выбирать между разными вариантами дальнейших действий. Как можно установить, обладает ли существо свободой воли? Как при встрече с пришельцем понять, имеем ли мы дело с роботом или с обладателем разума? Поведение робота полностью детерминировано, в отличие от поведения существа со свободной волей. Так что в принципе робота можно определить как существо с предсказуемым поведением. Как мы уже отмечали в главе 2, задача может оказаться исключительно трудной и практически неразрешимой, если мы имеем дело с большим и сложным существом. Мы ведь даже не в состоянии получить т о ч н о е р е ш е н и е уравнений для трех и более взаимодействующих частиц. А поскольку пришелец размером с человека состоит из тысячи триллионов триллионов частиц, то найти значение переменной и предсказать его дальнейшее д е й с т в и я невозможно, даже если это робот. Так что придется признать, У любого сложного существа имеется свобода воли не как фундаментальное свойство, а как эффективная теория, основанная на принятии нашей неспособности выполнить необходимые расчеты для предсказания его действий. Пример с конвоевской игрой «Жизнь» показывает, что даже простейший набор законов может порождать сложные структуры, напоминающие разумную жизнь. Очевидно, что существует множество наборов законов и правил, обладающих этим свойством. Чем же отличаются лежащие в основе поведения нашей Вселенной фундаментальные законы от наблюдаемых законов? Как и в случае конвоевской Вселенной, законы нашей Вселенной определяют эволюцию системы при заданном ее состоянии в любой момент времени. В конвоевском мире творцами являемся мы сами. Мы выбираем начальное состояние Вселенной, задавая объекты и их расположение на начало игры. В физической Вселенной аналогами объектов, например, таких как планеры в игре «Жизнь», являются состоящие из вещества отдельные тела. С любым набором законов, описывающих единый мир вроде нашего, связано понятие энергии как сохраняющейся, то есть не меняющейся со временем, величины. Энергия пустого пространства – это постоянное, не зависящее ни от времени, ни от места. Эту постоянную энергию вакуума можно вычесть, измерив энергию любого объема пространства относительно энергии соответствующего объема пустого пространства, и таким образом приравнять постоянную к нулю. Одно из требований к любому закону природы состоит в том, что энергия изолированного тела, окруженного пустым пространством, всегда должна быть положительной. Это значит, что для сборки тела необходимо совершить работу. Дело в том, что если бы энергия изолированного тела была отрицательной, то это тело можно было бы создать движущимся так, что его отрицательная энергия оказалась бы в точности уравновешена положительной энергией движения. В этом случае тела могли бы возникать в любое время и в любом месте безо всякой причины, и пустое пространство было бы неустойчивым. Но если создание изолированного тела требует затрат энергии, то такая неустойчивость оказывается невозможной, потому что, как уже отмечалось, энергия Вселенной должна оставаться постоянной. Локальную устойчивость Вселенной обеспечивает как раз невозможность повсеместного возникновения объектов из ничего. Если суммарная энергия Вселенной должна всегда равняться нулю, а для создания тела требуется затратить энергию, то возникает вопрос, как из ничего можно создать Вселенную. Именно поэтому необходимо наличие закона вроде закона всемирного тяготения. Дело в том, что в силу притягивающего характера гравитации, энергия тяготения всегда отрицательна. Для разделения гравитационно связанной системы, например, системы Земля-Луна, надо затратить энергию. Эта отрицательная энергия может уравновесить положительную энергию, необходимую для создания вещества, но все не так просто. Например, отрицательная гравитационная энергия Земли меньше 1 м и л л и а р д н о й положительной энергии составляющих ее частиц. Тело вроде звезды обладает большей по абсолютной величине отрицательной энергией, и чем меньше его размеры, чем ближе друг к другу его составные части, тем больше абсолютная величина этой отрицательной энергии. Но звезда успеет сколлапсировать и превратиться в черную дыру еще до того, как отрицательная гравитационная энергия превзойдет по абсолютной величине положительную энергию вещества. Энергия черных дыр положительна. Вот почему пустое пространство устойчиво. Тела вроде звезд или черных дыр не могут возникать из ничего, хотя целая Вселенная может. Гравитация определяет форму пространства и времени, и поэтому благодаря ей пространство-время может быть локально устойчивым и при этом глобально неустойчивым. В масштабах всей Вселенной положительная энергия вещества может уравновешиваться отрицательной гравитационной энергией, и поэтому возможность создания целых Вселенных в теории существует. Благодаря наличию закона вроде закона всемирного тяготения, Вселенная может и обязательно будет творить себя из ничего, подобно тому, как это описано в главе 6-й. Именно самопроизвольное творение является причиной того, что в мире есть нечто, а не ничто, что существует Вселенная, что существуем мы. Чтобы поджечь ф и т и л и запустить Вселенную, совсем не нужно призывать Бога. Почему фундаментальные законы таковы, какими мы их описали? Окончательная теория должна быть внутренне непротиворечивой и предсказывать конечные результаты для величин, которые мы способны измерить. Мы уже убедились в необходимости закона вроде закона всемирного тяготения и установили в главе 5 что для того, чтобы в рамках теории гравитации получались конечные величины, эта теория должна обладать так называемым свойством суперсимметрии между силами природы и веществом, на которое они действуют. Самой общей суперсимметричной теорией гравитации является М-теория, и поэтому М-теория есть единственный кандидат на звание полной теории Вселенной. Если М-теория окажется конечной, а это еще надо доказать, она послужит моделью Вселенной, которая творит сама себя. Из-за отсутствия другой непротиворечивой модели нам ничего не останется, как быть частью этой Вселенной. М-теория – это единственная теория о построении которой мечтал Эйнштейн. То, что мы, люди, будучи всего лишь совокупностями элементарных частиц, оказались способны настолько приблизиться к пониманию законов, управляющих нами и нашей Вселенной, настоящий триумф Но быть может, истинное чудо состоит в том, как абстрактные логические соображения привели к созданию уникальной теории, которая предсказывает и описывает огромную, наполненную самыми разнообразными сущностями и проявлениями Вселенную. Если наблюдения подтвердят эту теорию, то она явится успешным завершением поисков, которые длятся уже более 3000 лет. И мы постигнем высший замысел